Глава двадцать восьмая. Она осталась у него ночевать. Господи помилуй. Нет, они спали в разных комнатах. Он пока не был готов перейти ту красную линию, которую для него нарисовал полковник Ростов. И хотя Кира сказала, что отец дал добро на их отношения, Игнатов не рискнул. Как-то это неправильно было. не по его правилам. Папа разрешил, папа позволил, папа не заругает. Что за ерунда в самом деле? Его личные чувства не должны и не могут подчиняться чьей-либо воле. Он либо любит, либо нет. И никто не может его заставить не делать первое и делать второе. Это же бред. Осторожно прикрыв дверь в гостиную, где на диване спала Кира, Игнатов с охапкой вещей в руках скрылся в ванной. Пятнадцать минут у него ушло на душ, бритье и раздумья. Думал обо всем. И о них с Кирой. Куда, интересно, заведет его инициатива смелой девушки. И о деле, которое мешало ему спать и существовать в нормальном режиме. Оно выматывало его, потому что было каким-то ненормальным. Всё как-то в нём неправильно, Иван Васильевич. Не выдержал, позвонил глубокой ночью своему старому наставнику Игнатову. Что тебе в нём кажется неправильным, Игнаша? Шумно зевнул Иван Васильевич. Было совершено ограбление группы лиц. Так. Так. Эта группа сорвалась с места, переехала в Москву, чтобы затеряться. Деньги пока решили не трогать, чтобы не привлекать внимания. Кого-то это устроило? Кого-то нет. Кого не устроило, тех начали устранять, так? Так. Игнатов сдержанно улыбнулся, стоя в своей спальне у чёрного прямоугольника окна. Ему не хватало рассудительного, неспешного Волошина. Как у него всегда всё ровно получается. Без лишней суеты он отметает все второстепенные версии, выбирает главную для себя. И, как правило, она всегда оказывается единственно верной. Ты любишь и гнашать искать чёрную кошку в тёмной комнате, а её там может и не быть. Последовал ещё один шумный зевок. Всё же просто. Сообщники не поделили добычу, а один самый умный начал всех убивать. Избавляясь от недовольных, он сокращает число тех, с кем надо делиться. Сначала один А то второй. А деньги-то где? перебил старого наставника Игнатов. Они взяли лишь небольшую часть из общей суммы, чтобы добавить на дом. Не хватало, видимо, а остальные где? Сыбин этот далеко не дурак, понимает, как пристально за ним наблюдают. Деньги в надёжном месте Игнаша ждут своего часа. А вы машину нашли, на которой он со своей подругой к ней на квартиру приезжал. Это когда Анна потребовала от Стрека съехать. Номера липовые. Нет такой машины. Логично. Думы уже и документами обзавелись. На днях куда-нибудь уедут. Наверняка потому и ускорился в устранении их общей подруги, что удрать собрались. Как бы ещё и свою девушку не убил. Остаток ночи Игнатов маялся без сна. И из-за слов Волошина, и из-за того ещё, что за стенкой спала Кира. В одной постели мы с тобой спать не будем, категорично заявил он ей вчера, когда она напросилась к нему в гости. Боишься? Кого? Меня? Папу? Я не боюсь. Он швырнул в неё подушкой. Я просто не хочу торопиться. И знаешь, это как-то пошло, на мой взгляд. Раз ты зашла, значит, нам надо срочно в койку. Для меня секс это не гимнастика, не рыбалка. Для меня это логическое продолжение чувств, отношений. Старомодно, может быть. Зато честно. Я не скрою, Когда-то было иначе, но, поскольку я повзрослел с тех пор, изменились и мои взгляды. «Если тебе что-то не нравится, Кира, отправляйся домой». Она не уехала, осталась. И он теперь боялся выходить из ванной. Вдруг она, замотавшись в простыню, сидит на его кухне с голыми плечами и босыми ногами и пьет его полезный чай, привезенный из командировки. И он боялся её ноготы и хотел её. Говорить-то он ей мог что угодно, а на самом деле Кира была одета, убирала постель, волосы причесала и заколола в высокий пучок. Есть у тебя маIOR нечего? Идём в кафе за углом. Там классно кормят. На него она не смотрела, сосредоточенно сворачивая одеяло. И да, Прости, что вчера навязалась. Ничего ты не навязалась. Он подошёл, вырвал из её рук одеяло и из комков швырнул на диван. Я не хочу, чтобы ты торопилась. А по тумахах, как это меня угораздило, да он же урод, какая я дура, и всё в этом духе. Не хочу я этой хреновне и своего сердца разбитого не хочу. ты позабавишься, а я потом буду раны заลิзовывать всю оставшуюся жизнь. Я же уже не смогу. Чего? Холодно глянула она на него. Разлюбить тебя не смогу никогда уже, Кир. Ответил он просто и честно. Идём завтракать. Удивительно, но его банальное объяснение её успокоило. Она сделалась безмятежной, улыбчивой, за завтраком всё время шутила. И когда ей позвонили на мобильный, они как раз вышли из кафе и раскрывали зонтики. Дождь пошёл. Она ответила с улыбкой. «Да-да, слушаю вас, Инна». Игнатов уже стоял под дождём и рассеянно слушал, как оглушительно молотят капли дождя по куполу его старого чёрного зонта. Безмятежность Киры передалась и ему. Было хорошо и спокойно на душе. И тревоги никакой не было, пока улыбка не сползла с её лица, сменившись гримасой недоумения, отвращения и страха. Что? Шагнул он к ней, став так близко, что их зонты столкнулись спицами. Цыбин, шепнула она, продолжая слушать. Его взяли? Отлично. «А чего так разнервничалась?» Игнатов, сам не ожидая от себя такой смелости, наклонился, забираясь к ней под зонт, и поцеловал ее в щеку. «Кто-то сделал за нас нашу работу. Отлично! Где и при каких обстоятельствах он попался?» «Неужели все закончилось, и они, наконец, поставят жирную точку в этом запутанном деле, действительно напоминающем какой-то криминальный сериал», сценарий, к которому писался на коленке в походе. Мы скоро будем, Инна, ждите нас. Кира убрала телефон в карман лёгкой курточки, глянула на него. Всё это время он жил в квартире Вадима Кирилова, удерживая в заложниках его жену. Вчера её мать, встревоженная долгим отсутствием дочери в гостях, поехала к ней. И и была вынуждена вызвать полицию, потому что дочь не открывала, громко кричала и звала на помощь из квартиры. Как так? А она что, не ходила на работу? Он заставил её оформить отпуск по телефону, угрожал ей расправой, пугал, что убьёт её мать, если Евгения не будет слушаться. Кошмар какой-то. Почему мы её не навестили, не поговорили с ней? Он отмолчался. Хотя подумал, что оснований для встречи с этой неулыбчивой, неприветливой женщиной не было, ее допросили под протокол, когда установили, что она навещала Светлану Горелову в ее загородном доме. С нее взяли подписку о невыезде, и все. Отпустили до суда, где она должна была давать свидетельские показания. Как они и не пытались ее разговорить, Евгения отрицала, что знала о прошлых делах своего мужа. доказать обратное не удалось. Был штурм, майор. Зубы Кира отчетливо скрипнули. Он ранил полицейского и Женю. Серьёзно ранила, она в реанимации. Полицейский отделался царапиной. "Да вы умоть". Выркнулся Игнатов, хватая Киру под руку. Их зонты стучали друг о друга, сбивая дождевую воду прямо ему за шиворот. Игнатов с раздражением начал свой сворачивать, следуя за Кирой к её машине. Едем на твоей. Сел он на пассажирское сиденье, некогда гуськом по пробкам. Давай к ним, водил. Что ещё она рассказала? Рассказала ей на немного и даже вспомнить не могла, с чего начались в её жизни эти безумные сутки, когда позвонила мать Жене, а потом начался штурм. Жене ей мой номер телефона намеренно дала. говорит мам, если вдруг что, звони сначала ей, то есть мне. Просто звонить в полицию смысла не видела. Слишком, говорит, долго всем объяснять. А Инна, то есть я, в курсе, в общем, всё, что я уже озвучила. Мокрые, подрагивающие пальцы Киры всё никак не могли попасть в кнопку запуска двигателя. Он ворвался в Кирилловой в квартиру, когда она вернулась с работы поздно вечером. и больше её оттуда не выпустил. Как долго он собирался её там держать? Не знаю. Но визита матери Жени он точно не ожидал. Её мать где-то отдыхала в загородном санатории, ждала дочь на выходные, и та не приехала. Мать разволновалась. Позвонила сразу и не говорит Женя, оставила ваши контакты на всякий опасный случай. И давай рыдать. Поехали на квартиру к Жене, да поехали. Приехали, позвонили. А оттуда крика о помощи вызвала подкрепление, и вот так всё потом. Кира наконец завела машину, они тронулись с места. А Анна, она где? Не знаю. Кирюш, ты успокойся, ладно. Игнатов осторожно тронул её локоть, снова дотянулся до её щеки и поцеловал. А она вдруг заплакала. Ну чего ты? Перепугался, а? Я обидел тебя? Нет, глотала она слёзы. Просто так меня только мама называла. И ты вот сейчас. И так сделалось сладко и больно вот тут. Она тронула растопыренной ладошкой левую сторону груди. Ты не думай, Игнатов, я не какая-то финтифлюшка, разбивающая сердца. Я умная, серьёзная. и любить могу и в тебя влюбилась с того поцелуя, помнишь? Ещё бы он не помнил. Промучился угрозениями совести месяц. И перед Кирой было стыдно за себя, что позволил такому случиться, проявил слабость, не устоял одним словом и перед женой неловкость испытывал. Это ведь было крохотным таким, но предательством. Я Не отдам тебя никому, Игнатов. И стану спать на твоём диване столько, сколько понадобится, пока ты не будешь готов к серьёзным отношениям. Ух ты! И прямо замуж за меня пойдёшь. Зачем сказал дурак? Зачем пугать так сразу? Что предложить ей может, кроме своей запущенной двушки и кучи уголовных дел? Она к шёлковым блузкам привыкла и прическам замысловатым, и косметологам, и массажистам, и... Пойду, конечно, Игнатов. И не пугайся ты так моей избаловности. Я хорошо зарабатываю и не особенно транжирю». Она поймала его взгляд на рукаве своей дорогой курточки и усмехнулась. «И покупаю дорогие вещи, да, но не часто. Не пугайся».